Глава шестьдесят седьмая. Незаинтересованное сочувствие. Когда он вернулся, слуги едва узнали мистера Свинтона. Да и собственная жена с трудом это сделала. По щекам его проходило несколько диагональных рубцов. Один глаз окружал пурпурный синяк. Наказывая шпиона, Мейнард использовал не только орудие охоты, но и то, что применяется на ринге. Испытывая боль во всех костях, с исцарапанной кожей, Свинтон с трудом зашел в дом, встреченный сочувствующей Фэн. Она встретила его не одна. Во время его отсутствия заглянул сэр Роберт Котрелл. Дружелюбный баронет сочувствовал так, словно пострадавший был его братом. Ему не трудно было изобразить расстройство, помогло раздражение из-за быстрого возвращения супруга. Что с вами, мой дорогой Свинтон? Вы меня бы расскажите, что с вами случилось? Вы видите, сэр Роберт ответил избитый «Вижу, что вам причинен ущерб. Но кто это сделал?» «Хулиганы в парке. Я ехал через парк на восточную сторону. Вы знаете, это ужасное место с зоологическим садом». «О, да!» — ответился сэр Руберт. «Ну так вот. Едва я добрался до этого места, как Кэб остановил десяток головорезов, и меня вытащили на дорогу. Половина держала кучера, остальные рылись у меня в карманах. Конечно, я сопротивлялся. Видите, что из этого вышло?» Они убили бы меня, если бы случайно поблизости не оказался полицейский. Если бы не он, могло бы кончиться ещё хуже. Они разбежались, оставив меня в таком состоянии. Чёрт бы их побрал. Чёрт бы их побрал. Сделанным негодованием повторил проклятие сэр Роберт. «Как вы думаете, вы сможете их опознать? Вряд ли. Туман такой густой, что его можно резать ножом. И они разбежались, прежде чем полицейский успел задержать хоть одного». В своем длинном неуклюжем плаще он не мог их догнать. Так он сказал. Я мог только сесть в кэб и вернуться домой. Хорошо еще, что у меня был кэб. Не думаю, чтобы я смог добраться пешком. Клянусь Юпитером, вам здорово досталось. Сочувственно сказал баронет. Может, вам лучше лечь? У сэра Роберта были свои замыслы, когда он предложил это. «О, нет», — ответил Свинтон, превосходно понимая баронета. «Я не настолько плох. Полежу на этом диване. А ты, Фэн, прикажи принести мне бренди с водой. Присоединяйтесь ко мне, сэр Роберт. Я ещё в состоянии выкурить с вами сигару. Вам лучше приложить к глазу устрицу», — сказал баронет, извлекая лорнет и разглядывая почернивший глаз. «Она сдержит мышь, которая словно наползает на глаз, и черноту снимет. Отличная мысль. Фэн, пошли слугу за устрицей. Подожди». — Пусть принесет две дюжины. Съедите несколько, сэр Роберт. Сэр Роберт решил, что не откажется. Устриц ему не очень хотелось, но этот предлог для того, чтобы задержаться. Может, подвернется возможность остаться тет-а-тет -тет с миссис Свинтон. Он едва получил такую возможность, как ему неожиданно помешали. — Поужинаем заодно. Предложил Свинтон, который выпил бренди с водой и снова почувствовал себя человеком. — Пусть слуга закажет три дюжины, моя дорогая. «Получится по дюжине на каждого». «Нет, не получится», — шутливо возразил баронет. «Если их будет три дюжины, кому-то достанется одиннадцать». «Как это, сэр Роберт? Вы забываете, что одна устрица будет приложена к вашему глазу. А теперь, хорошо рассмотрев вашу мышь, я думаю, что потребуется два моллюска, чтобы остановить ее рост». свинтон рассмеялся шутки баронета. «А что ему оставалось делать?» «Ну, пусть будут чертовы дюжины», — сказал он. «Это покроет все». Были заказаны и принесены три чертовы дюжины. Фэнн проследила, чтобы на кухне их выложили и сопроводили необходимыми приправами. Самую крупную положили на белую ткань, приложили к глазу супруга и тщательно завязали. Свинтон ослеп на один глаз. Хоть сэр Роберт и скуповат, он отдал бы суверен чтобы закрыли и второй. Но из этого ничего не вышло. и вот троица села ужинать. А хозяин здоровым глазом посматривал на гостя и смотрел так упорно, что баронету вскоре ситуация наскучила, и он захотел очутиться в своем клубе. Он подумывал о том, чтобы извиниться и под каким-нибудь предлогом уйти, а может, стоит остаться и попытаться воспользоваться положением. Но тут ему в голову пришла мысль. «Этот тип иногда напивается», подумал он, глядя через стол в единственный, как у циклопа, глаз хозяина, «Если я его напою, удастся остаться с ней наедине. Можно ли это сделать? Стоит попытаться. Полдюжины шампанского хватит. Послушайте, Свинтон», — сказал он вслух, обращаясь подружески и фамильярно к хозяину, «я никогда не ем мустрицы без шампанского. Есть оно у вас в доме. Прошу прощения за такой вопрос. Конечно, это дерзость». «Ничего подобного, сэр Роберт». «Мне только жаль сказать, что в нашем погребе нет ни одной бутылки. Мы здесь живём так недолго, что я не успел запастись. Можно послать и...» «Нет». Прервал его баронет. «Я не могу этого позволить. Только если вы позволите мне заплатить за него». «Сэр Роберт!» «Подождите, мой дорогой друг. Вы меня неправильно поняли». «Я сделал такое предложение только потому, что здесь по соседству невозможно достать хорошее шампанское, но неподалеку Винкворд. Там мой поставщик вина. Разрешите послать к ним. Это не очень далеко. Ваш слуга в Кэбби привезёт шампанское через 15 минут. Но чтобы получить хорошее вино, заказ должен исходить от меня». Хозяин был не из тех, кто обращает внимание на мелочи. Хорошее шампанское действительно не так легко раздобыть. особенно в окрестностях сент джонсвуда Он это знал. Вызвав звонком слугу, он позволил сэру Роберту сделать заказ. Менее чем через двадцать минут посыльный вернулся и привез корзину лучшего клико. Еще через пять минут открыли первую бутылку, и втроем Свинтон, его жена и скуповатый джентльмен принялись за нее. Впрочем, скуповатый джентльмен на этот раз не жалел о расходах. Ведь они обещали ему удовольствие.